Червонно-бурый цвет заката полинял и как будто взлохматился. Темнота выходила из окрестных лесов осторожной кудлатой медведицей. И земля, и небо, и вода все постепенно сливалось, как будто весь мир обнимался в любви и согласии. Затихали птицы, сеноставка замолчала, Суслики и мыши попрятались по норам. Милован прошел немного в глубину таинственного острова, пугающего темнотой. Постоял, глядя вверх, и с улыбкой подумал, где же теперь у него должно быть свидание с девушкой, которая молила, чтобы он никому не говорил о ней. В темноте было трудно найти три могучих осокаря, стоящих на взгорке, Но Пастухов, снова глядя на звезды, умудрился как-то сориентироваться. Возле этих могучих тополей осакарей у него был тайник. Это могло бы показаться мальчишеством, играв тайники в страшный остров сокровищ. Но у Пастухова была одна серьезная причина прятать свое сокровище. Кто-то уже рылся в его дорожной сумке, Это могло быть связано с теми странными книжками, которые имели двойное дно. Тот, кто навел ревизию в старом книжном шкафу, заодно проверил и сумку пастухового. Должно быть надеясь найти необыкновенную брошюру, снаружи посвященную рассказу о вреде алкоголя и табака, а внутри имеющую совершенно другую начинку – запрещенную для чтения в СССР. Как только ума еще хватило спрятать, подумал Пастухов, приближаясь к тайнику. Вот было бы шуму теперь, книжки да плюс фотография, да еще и никакого алиби. Он достал варган из тайника, хотел попробовать извлечь из него звуки, но не осмелился. Слишком тихо было кругом. Тихо и таинственно. Прижимая к губам серебристую прохладную железку, словно бы зацелованную губами малилы, парень улыбнулся. Присев на теплый камень возле тополя, он долго так сидел, неспешно, отстраненно смотрел кругом. Смотрел и всей душою впитывал Вечерние таинственные звуки, чарующие запахи. Яркий легкий месяцок нарождался во мгле Над далекими алтайскими горами, Выплывал откуда-то из божьей пазухи И начинал серебриться, робким светом доставая До огромных островных осокарей. Роса добела накалялась, принимая в себя капли горнего света. Вода в реке струилась теплым животворным молоком, напоминая те самые молочные реки в кисельных берегах, которые искал и находил в этих краях упрямый русский первопроходец. Он забылся, глядя вдаль, затем прилег на теплую траву и, вздыхая о чем-то, вперился в небеса и опять и опять перед мысленным взором блестела сахаристо нежная девичья улыбка похожая на ясный полумесяц а потом вспоминался ему сказочный какой-то пастушеский рожок божок которым он владел когда-то в детстве какую волшебную музыку можно было извлекать из того рожка башка такую музыку которую, кажется, никто еще не слышал на земле. Думая об этом, парень опять улыбался, потому что где-то за березами на дальнем берегу зарождались призрачные звуки, которыми нередко грезит любая нормальная юность. Чудился марш Мендельсона. И одна прекрасная береза, вон та, что склонилась над обрывистым берегом, представлялась тонкой девичьей фигурой, одетой в белое платье с легкой воздушной фатой. про